Глава 16. Мне казалось, что Бруно меня избегает. Меня мучило выражение горя на его лице. Обычно он проводил за роялем 5-6 часов в день, и иногда я подолгу стоял под его окном и слушал. Но с некоторых пор наступила тишина. Я поднялся в музыкальную гостиную, рояль исчез. Тогда мне пришла явно безумная, но соответствовавшая моему представлению о любовном огорчении мысль, что Бруно бросил свой рояль в море. В тот же вечер, идя по тропинке в поисках Лилы, я услышал аккорды Шопена, смешивающиеся с шелестом волн. Я сделал несколько шагов по песчаной дорожке, усыпанной зелеными иголками, и вышел на пляж. Слева я увидел рояль под большой сосной, сгорбившийся, как свойственно, очень старым деревьям, чьи вершины как бы грезят о прошлом. Бруно сидел за клавиатурой в двадцати шагах от меня. Я видел сбоку его профиль, и в морском воздухе лицо его казалось мне призрачно-бледным. Предвечерний свет скорее приглушал, чем выделял краски. Чайки пронзительно кричали. Я остановился за деревом не для того, чтобы спрятаться, а потому что... Все было так совершенно в этой бледной северной морской симфонии, что я боялся нарушить одно из мгновений, которые могут длиться всю жизнь, если иметь хоть немного памяти. Чайка вырывалась из дымки, прочерчивала воздух над водой и улетала, как нота. Только пена шипела и Балтийское море, всего лишь водное пространство, всего лишь смесь воды и соли, стихала на песке перед роялем, как собака, которая ложится у ног хозяина. Потом руки Бруно замерли. Я подождал несколько минут и подошел ближе. Под густой спутанной шевелюрой лицо его по-прежнему напоминало птенца, выпавшего из гнезда. Я искал, что сказать, потому что всегда приходится прибегать к словам, чтобы помешать молчанию говорить слишком громко, когда почувствовал позади чье-то присутствие. Лила была здесь, босая, на песке, В изумительном прозрачно-кружевном платье, которое, видимо, взяла у матери, она плакала. «Бруно, мой милый Бруно, я люблю тебя тоже. Что касается людой, это может кончиться завтра или продолжаться всю жизнь. Это не зависит от меня, это зависит от жизни». Она подошла к Бруно и поцеловала его в губы. Я не ревновал, это был не такой поцелуй. Я опасался совсем другого соперника. Я видел, как на тропинке под соснами он держит за повод двух коней. Хансу опять удалось перейти границу, чтобы побыть с лилой. Напрасно она объясняла мне, что по воле веков и истории одна из ветвей генеалогического древа броницких простиралась до Пруссии. Присутствие этого кузена, кадета военной академии вермахта, казалось мне невыносимым в том, что он в своем костюме джентльмена-охотника хладнокровно стоит рядом с нами, я усматривал навязчивость и наглость, которые меня выводили из себя. Я сжимал кулаки, и Лила встревожилась. «Что с тобой? Почему у тебя такой вид?» Я ушел от них и углубился в лес. Я не понимал, как могут броницкие, каковы бы ни были их родственные связи, Терпеть присутствие того, кто, может быть, готовится в рядах немецкой армии захватить священный коридор. Я только раз слышал, как сам Ханс коснулся этой темы после одной особенной ядовитой речи Гитлера. Мы все сидели в гостиной у камина, где огонь плясал и ревел голосом старого льва, мечтающего о смерти укротителя. Тат только что выключил радио, Ханс смотрел на нас. «Я знаю, о чем вы думаете, но вы ошибаетесь. Гитлер нам не хозяин, он наш слуга. армии не составит никакого труда смести его, когда он перестанет быть нам полезен. Мы положим конец всей этой низости. Германию снова возьмут в свои руки те, кто всегда заботился о ее чести». Тат сидел в кресле, протертом до дыр историческими ягодицами броницких. «Мой дорогой Ханс, элита обкакалась, все кончено». Единственное, что она еще может подарить миру, так это свое исчезновение. Лила полулежала в одном из жестких царственных кресел с высокой спинкой, которые, видимо, были местным вариантом стиля Людовика XI. «Отче наш, сущий на небесах», — прошептала она. Мы посмотрели на нее с удивлением. Она испытывала по отношению к церкви, религии и священникам чувства лишенное христианского сострадания — поскольку, говорила она, им надо прощать, ибо они не ведают, что творят. «Отче наш на небесах, сделай мир женским, сделай идеи женскими, страны женскими и глав государств женщинами. Знаете ли вы, дети мои, кто был первый мужчина, заговоривший женским голосом? Иисус?» Так пожал плечами. «Мысль, что Иисус был гомосексуалистом», вымысел нацистов, которые не имеют никакой исторической основы. Вот настоящее мужское рассуждение, мой дорогой Тат. Я не такая идиотка, чтобы утверждать такое. Я говорю только, что первый человек, заговоривший в истории цивилизации голосом женщины — Иисус. Я это говорю и доказываю это. Потому что кто тот человек, который первым призвал к жалости, любви, нежности, кротости, прощению, уважению к слабости? Кто первый послал к черту, ну, это я в переносном смысле, жесткость, жестокость, кулаки, кровопролитие. Иисус первый потребовал феминизации мира. Я тоже ее требую. Я вторая после Христа, ее требую. Вот. Второе пришествие, — проворчал Тат. Этого еще не доставало. Были дни, когда я почти не видел Лилу. Она исчезала в лесу с толстой тетрадью и карандашами. Я знал, что она пишет дневник который должен затмить знаменитый в то время дневник марии башкирцевой тат подарил ей историю феминистского движения мэри стэнфилд но слово феминизм ей не нравилось надо придумать что то ненаизм говорила она я ревновала ее к уединению к тропинкам по которым она ходила без меня к книгам которые брала с собой и читала как будто меня нет теперь я уже умел смеяться над своей требовательностью и тираническим страхом. Я начинал понимать, что даже смыслу жизни надо давать право время от времени покидать нас или даже немного изменять нам с одиночеством, горизонтом, этими высокими цветами, названия которых я не знал, и которые теряют свои белые головки при малейшем дуновении ветра. Когда она вот так покидала меня, чтобы искать себя и случалось за один день переходить от школы искусства в Париже к занятиям биологии в Англии, я чувствовал себя изгнанным из ее жизни за незначительностью. Тем не менее я начинал приходить к мысли, что недостаточно просто любить, надо уметь любить, и вспоминал совет дяди Амбруаза крепко держать в руках веревочку, чтобы не дать воздушному змею затеряться в погоне за синевой. Я мечтала о слишком высоком и слишком далеком, Мне надо было смириться с мыслью, что я — только моя собственная жизнь, а не жизнь Лилы. Никогда еще понятие свободы не казалось мне таким суровым, требовательным и трудным. Я слишком хорошо знал историю Флюри, жертв обязательного народного образования, как говорил дядя, чтобы не признать тот факт, что свобода во все времена требовала жертв. Но мне никогда не приходило на ум, что любовь к женщине — может быть, также постижением свободы. Я взялся за это постижение храбро и прилежно. Я больше не ходил в лес в поисках Лилы, и когда ее отсутствие затягивалось, боролся против охватывавшего меня чувства незначительности и небытия, почти забавляясь, когда казался себе все меньше и меньше, и чтобы стало совсем смешно, шел посмотреться в зеркало, удостовериться, что я не превратился в карлика. Надо сказать, что моя проклятая память не облегчала дело. Когда Лила от меня уходила, я видела ее перед собой так ясно, что мне случалось упрекать себя в шпионаже. Может быть, нужно пережить любовь к нескольким женщинам, чтобы научиться любить одну? Ничто не может подготовить нас к первой любви. И когда порой и тат говорил мне, «Ничего, ты в жизни еще будешь любить других женщин», мне казалось, что нехорошо так говорить о жизни. В замке было три библиотеки, где стены были уставлены томами, украшенными золотом и пурпуром. Я часто ходил туда поискать в книгах какой-нибудь смысл жизни, помимо Лилы, но его не было. Я начинал бояться. Я даже не был уверен, что Лила действительно меня любит, что я не просто ее маленький французский каприз, как мне сказала однажды госпожа Броницкая. Лила называла нас, Тада, Бруна, Ханса и меня — четырьмя всадниками антиапокалипсиса, которые все станут благодетелями человечества. Но я не умел даже ездить верхом. Когда она предоставляла меня самому себе, я находил убежище в чтении. Стас Броницкий, я редко видел его в Гродоке, так как его задерживало в Варшаве дело чести. Геня стала, по слухам, любовницей влиятельного государственного деятеля, и супруг не мог оставить ее одну в столице, а то имя Браницких могло пострадать от чрезмерной очевидности этого факта. Найдя меня однажды погруженным в чтение прижизненного издания Монтенья, провозгласил, указывая широким жестом, на свои библиофильские сокровища. Я провел здесь самые увлекательные и вдохновенные часы юности, и сюда, на склоне лет, я вернусь для встречи с тем, что было подлинным смыслом моей жизни, культурой. Отец в жизни не прочел ни одной книги, — шепнул мне на ухо Тат. Но это не мешает чувствовать. Состояние транса, в которое я погружался, когда отсутствие лилы затягивалось, или когда в предел несчастья появлялся Ханс, они уезжали вдвоем на лошадях по лесным дорогам, не оставалось незамеченным для моих друзей. Бруно убеждал меня, что я не должен ревновать, ведь Ханс, нельзя этого не признать, прекрасно ездил верхом. Тат старался не быть саркастичным, что было для него совершенно противоестественно. Один раз он даже рассердился, когда польское радио сообщило о новой концентрации немецких войск вдоль коридора. «Слушай, что это за дурацкие любовные переживания, когда Европе и свободе грозит гибель?» На одной из узких улочек Гродока старый господин с прекрасными седыми усами поздоровался со мной и пригласил меня в свое скромное жилище. На стене гостиной висел портрет маршала Фоша во весь рост. Примечание Фердинанд Фош, 1851-1929, маршал Франции. В 1918 году верховный главнокомандующий союзными войсками, одержавшими победу над Германией. Конец примечания. «Да здравствует бессмертная Франция!» — сказал хозяин. «Да здравствует вечная Польша!» — ответил я. Было что-то смертное в этих заверениях в бессмертии. Возможно, это был единственный момент в Гродыке, когда сомнение задело меня своим тревожным крылом. В доверии, проявляемом поляками к непобедимой Франции, что-то внезапно показалось мне более близким к смерти, чем к непобедимости. Но это продолжалось всего минуту, и я тут же вновь обрел в исторической памяти Флюри уверенность, позволявшую мне возвращаться к Лиле, и обнимать ее со спокойной верой человека, спасающего таким образом мир на земле. Сегодня, после того, как погибло сорок миллионов, я не буду искать себе никакого оправдания, разве только в наивности, на которой подчас основывается как высшее самопожертвование, так и пагубное ослепление. Но ничто, на мой взгляд, не отрицало войну более ощутимо, чем тепло ее губ на моей шее и на моем лице. Эти поцелуи я чувствовал потом всю жизнь. Когда человеку слишком хорошо, он рискует стать от счастья чудовищем. Я сухо отвечал полякам, которые заговаривали со мной на улице при виде моей трехцветной французской эмблемы, и таким образом отгораживался от всего, что могло бы бросить тень на наше будущее. Я неохотно отправился стадом на подпольное собрание студентов Хелм, где столкнулись две позиции — Одни требовали немедленной мобилизации, а другие утверждали, если я правильно понял, что нужно уметь проиграть военную битву, чтобы выиграть другую, которая положит конец обществу эксплуатации. Очень примитивное знание польского языка не позволяло мне разобраться в этой диалектике, я слушал вежливо, но немного иронично, скрестив на груди руки, уверенный, что мое спокойное французское присутствие служит ответом на все вопросы.